Глава 38. Лазарет. Февраль-март 1893 года. Последний приезд Антону так понравился Петербург, что он стал подумывать, не слят ли там на зиму квартиру. После занесенного снегом поместья его вновь потянуло в легкомысленную городскую круговерть. Тем временем в Мелихове. Принимая у коровы роды, Павел Егорыч упал в обморок и решил, что умирает. Из Москвы Антон привез Машу с высокой температурой и симптомами брюшного тифа. Ей становилось все хуже, и ухаживать за ней приехала из Москвы графиня Мамуна. Лика, которая была плохой помощницей в трудные минуты, предпочла устраниться, Антон и сам заболел. В письме Александру от 6 февраля он представил мрачный отчет. Первое. Болен отец. У него сильная боль в позвонке и онемение пальцев. Все это не постоянно, а припадками на манер грудной жабы. Явления, очевидно, старческие. Нужно лечиться, но господа кушают свирепо, отвергая умеренность, днем блины, а за ужином горячее хлебово и всякую закусочную чепуху, говорит про себя, я с параличом разбит, но не слушается. Второе. Больна Маша. Неделю лежала в постели с высокой температурой, думали, что тиф. Теперь легче. Третье. Я болен инфлюенцией. Бездействую и раздражен. Четвертое. Породистая телушка отморозила себе уши. Пятое. Гуси отъели петуху гребешок. Шестое. Часто ездят гости и остаются ночевать. Седьмое. Земская управа требует от меня медицинский отчет. Восьмое. Дом местами осел, и некоторые двери не закрываются. Девятое. Морозы продолжаются. Десятое. Воробьи уже совокупляются. Теперь Антону понадобилась помощь старшего брата. Находясь в Петербурге, он обнаружил, что не имеет права жить там, а поселившись в мелихове утратил прописку и в Москве. Для восстановления постоянного паспорта Чехову было необходимо получить статус дворянина. Суворин подсказал решение проблемы и Александр взялся хлопотать за брата. В медицинском департаменте Александр добивался для Антона ранга младшего сверхштатного чиновника. От жалования Антон отказался. Однако, будучи сотрудником столичного департамента, Антон получал вид на жительство лишь в Петербурге. А для того, чтобы жить в Москве, ему нужно было либо взять отпуск, либо уйти в отставку. В результате первая половина 1893 года ушла на получение должности в департаменте, а вторая на оформление отставки. С новым паспортом Антон мог жить где угодно и ездить куда угодно. Родители же по-прежнему пользовались годовым паспортом, выдаваемым Таганрогской полицией. В награду за труды Александр со старшими сыновьями был приглашен в Мерехово. Наталью обошли и на этот раз. Впрочем, теперь, когда Миша исполнилось два года, она целиком посвятила себя сыну, а заботу о пасынках переложила на Александра. Антон был не слишком щедр на благодарность и еще менее на сочувствие брату. Александр прислал фотографии, сделанные им в Мерихове в прошлый приезд и отпечатанные сахалинские негативы, а в ответ получил лишь ворчливое замечание, что они и так уже заполонили весь дом, и что фотография, как и выпиливание, хобби младшего брата, самое бесполезное на свете занятие. Вновь дала о себе знать Лика. В конце февраля, когда Мелиховские больные стали поправляться, она приезжала на выходные. В марте провела у Чеховых целых десять дней, Отметила там именины и уехала лишь под Пасху. Пыталась выманить Антона в Москву, но тот от поездки уклонялся. Первого апреля она писала ему. «Приготовила вам духов. Если долго не приедете, то подарю кому-нибудь их числа четвертого. Все мужчины подлецы. Приезжайте». Павел Егорыч уехал в Москву проведать Ваню, и помолиться под Пасху в московских церквах. В отсутствие отца Маша с Антоном продолжили его дневник в таком же меланхоличном ключе. 18 марта. Минус один градус. Идет снег. Слава Богу, все уехали, и остались только двое. Я и мадам Чехова. 19 марта. Приехали Маша и Мизинова. 20 марта. Мамаша снилась коза на горшке. 21 марта. Воскресенье. Приехал Семашко. ели жареное вымя. 22 марта. Слыхали жаворонка. Вечером пролетел журавль. Уехал Семашко. 23 марта. Мамаша снился гусь в Камилавке. Это к добру. Больна животом Машка. Зарезали свинью, делали колбасы. Антону вновь пришлось скрываться от Александры Похлебиной. Она потеряла учеников, а вместе с ними, похоже, и рассудок. Еще в феврале она прислала ему огромное письмо, жалуясь, что одна из поклонниц Антона, сумасшедшая и развратная морфинистка, наняла четверых молодых людей, чтобы из мести поколотить ее. В марте от нее снова пришло послание. «Одна мысль, что вам нет никакого дела до моих страданий, сводит меня с ума. Я чувствую, что не выдержу. Если вам в самом деле безразлично, что со мной, то хоть притворитесь. Сделайте вид, что я вам не антипатична. Обман для меня последний исход, последняя поддержка». Жизнь несчастной Вермишелевой, а заодно Антонова спокойствие, была спасена тем, что по соседству с имением ее родителей в Новочеркасске началось строительство металлургического завода, что сулило немалый доход и отвлекало от сердечных страданий. К тому же Антон посодействовал, чтобы редакция журнала «Артист» напечатала ее пособие «Новый способ приобретения фортепианной техники». Тем временем между двумя враждующими лагерями, в которых Чехов разбил себе палатки, новым временем и русской мыслью разгорелась война. Русская мысль обвинила суворенных в том, что они нагрели себе руки на скандале вокруг Панамского канала. Приехав 1 марта в Москву с Ликой, Антон вполне мирно отобедал у Лаврова и выпил пять рюмок водки, а также Мадеры, белого, красного, игристого, коньяку и ликеру под толстой о литературе и его собственном здоровье. Спустя еще два дня, 5 марта, в редакцию «Русской мысли» заявился Дофин, дал Лаврову пощечину и вернулся в Петербург вечерним поездом. Суворин был огорчен и теми страданиями, которые выпали на долю любимого Лёли, и тем, что общественное презрение к его клану заметно возросло. Через две недели Суворин и Григорович в сопровождении жен выехали в Вену. Практически весь 93-й год Суворин проведет в разъездах по Европе. Антон разлучился с другом. При этом прервалась и столь важная для него переписка с ним. Из массы писем, написанных им Суворину весной и летом, до адресата дошло лишь несколько. Суворины братья перехватывали отцову почту. По мере того, как новое время переходило в руки дофина, оно становилось все более злонамеренным. Александр трепетал, боясь потерять работу. Алексей Суворин-младший не только не печатал его, но даже не разговаривал с ним. Редакция нового времени считала, что с с русской мыслью Антон платил черной неблагодарностью Суворину-старшему, своему отцу-благодетелю. Дофин даже утверждал, что Чехов писал отцу оскорбительные письма. Услышав о происшествии в редакции русской мысли, Антон сказал 11 марта сестре, «Значит, с Сувориным у меня все уже кончено, хотя он и пишет мне хныкающие письма».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 то какие бы то ни было отношения с ними мне совсем не улыбаются. Для нового времени Чехов был навсегда потерян. Вскоре погрязшую в газету покинут уважающие себя журналисты и начнется редакторская чехарда. Один подаст в отставку, другой сойдет с ума, третий займется анонимными доносами. Суворин-старший оказался не в состоянии удержать новое время от отвратительных антисемитских выпадов, и это внесло разлад в его отношения с Чеховым. Антон, в конце концов, решил не ездить в Чикаго, чтобы не оказаться в одной компании с дофином. Ольга Кундасова, вернувшаяся из Новочеркасска, куда ее занесло для каких-то научных студий, была настроена к Суворину более сочувственно. В письме от 10 марта она пыталась урезонить Антона. «Антон Палыч, Суворин собирался ехать в Феодосию 10 марта, то есть сегодня, но отложил. Между прочим, я передала ему письмо на ваше имя, в котором пишу, что необходимо не оставлять его одного при том нервном состоянии, в котором он находится. Даже просила вас сопутствовать Алексею Сергеевичу Феодосию». Будьте друг, сделайте это и рассейте его хоть немного. Алексей Сергеевич думал пробыть в Москве два дня, но теперь хочет вызвать вас на станцию Лопасня. Так что будьте готовы. Об одном только прошу вас, об этом письме ему ни слова, а то, которое получите из его рук, разорвите». В ответ Антон ей сам пожаловался на расстроенные нервы, и обеспокоенная она написала об этом Суворину, который в то время уже путешествовал по Италии в компании Григоровича, развлекавшего его рассказами о своих любовных похождениях. В середине апреля чита Григоровича и Анна Ивановна вернулись в Россию. Суворин купил на 1650 франков антикварной мебели и продолжил в одиночку свой заграничный вояж. В отличие от Антона, его младшие братья всерьез подумывали о женитьбе. Невеста Вани, Александра Лесова, перестала появляться в Мерехове еще с прошлого ноября. А к Пасхе 1893 года Ваня уже был обручен с преподавательницей басманного училища Софьей Андреевой. Костромская дворяночка, очень милая девица с длинным носиком, извил Антон в письме Лейкину. Год спустя Лесова объяснила в письме Антону. «Иван Палч». Просил меня никогда не встречаться с ним, потому что ненависть его слишком велика. Графиня Мамуна продолжала наведываться в Мелихова, где Миша, к неудовольствию Антона, прожил весь год, получив место податного инспектора в соседнем Серпухове. Миша о свадьбе пока не объявлял, хотя то и дело ездил в Москву проведывать, как шутил Антон, свою казенную палату, брюнетку в красной кофточке. 26 апреля Антон по секрету рассказал Суворину о неожиданном повороте событий. Под Пасху графиня пишет, что она уезжает в Кострому к тетке. До последних дней писем от нее не было. Томящийся Миша, прослышав, что она в Москве, едет к ней и, о чудеса, видит, что на окнах и воротах виснет народ, что такое. Оказывается, что в доме свадьба? Графиня выходит за какого-то золотопромышленника. Каково? Миша возвращается в отчаянии и тычет мне под нос нежное, полное любви письма графини, прося, чтобы я разрешил всю психологическую задачу. Сам черт ее решит! Для себя же Антон, как и Киплинг, решивший, что баба только баба, с сигарой не сравнить, нашел занятие, вполне заменяющее женскую компанию. Об этом он писал в Марте Шехтелю. «Дорогой Франц Осипович, можете себе представить? Я курю сигары. Нахожу, что это гораздо вкуснее, здоровее, чистоплотнее, хотя и дороже. Вы специалист по сигарной части, а я еще неуч и дилетант. Будьте ласковы, научите меня. Какие сигары купить мне и где в Москве я могу покупать их? Теперь я курю сигары петербургского... ТНКТ, называемые «Эль Армадо Лондрес» — внутреннего приготовления из выписанных гаванских табаков. Крепкие, а длиннее их можете судить. Шехтель к тому времени, ставший модным и преуспевающим архитектором, прислал в ответ сто гаванских сигар. Благодарный Антон, заглянув к нему 1 мая, оставил в подарок гербовую сигару по поводу которой написал в письме инструкцию. Ее следует курить не только стоя и без шляпы. Этого мало. Нужно еще, чтобы музыка играла «Боже, царя храни» и чтобы вокруг вас горцевали жандармы. Однако наслаждение даже самой лучшей в мире сигарой длится не более часа. То, что составляло предмет истинных вожделений Антона, было обещано ему Лейкиным. По этому поводу велись долгие переговоры и делались многочисленные распоряжения, и 5 апреля, о чем свидетельствует запись в Лейкинском дневнике, томительным ожиданием пришел конец. Люди Худекова повезут завтра худековских птиц с птичьей выставки в деревню в Рязанскую губернию и, кстати, доставят по дороге и такс Чехову в Москву. Глава 39. Лето с таксами. Апрель-август 1893 года В четверг, 15 апреля, в Мелихова приехала Маша и привезла с собой 5 фунтов сала, 10 фунтов грудинки, 10 фунтов свечей и двух маленьких такс. Темненького кабелька она назвала бром, а рыжеватую сучку хина. Антон потом окрестил их Бромом Исаевичем и Хиной Марковной. Мелиховскому дому они обрадовались необычайно. В Москве их неделю продержали у Вани в уборной, а в дороге они изрядно озябли. Благодарный Антон докладывал Лейкину. Они бегали по всем комнатам, ласкались, лаяли на прислугу, их покормили, и после этого они стали чувствовать себя совсем как дома. Ночью они выгребли из цветочных ящиков землю с посеянными семенами и разнесли из передней калоши по всем комнатам. А утром, когда я прогуливал их по саду, привели в ужас наших собак-дворян, которые, отродясь, еще не видели таких уродов. Самка симпатичнее кобеля. У обоих глаза добрые и признательные. За лето собаки в хаве обвыклись и целыми днями гоняли по саду кур и гусей, 4 августа Антон писал о них Лейкину. Таксы Бром и Хина здравствуют. Первый ловок и гибок, вежлив и чувствителен, вторая неуклюжа, толста, ленивая и лукава. Первый любит птиц, вторая тычет нос в землю. Оба любят плакать от избытка чувств. Понимают, за что их наказывают. У Брома часто бывает рвота, влюблен он в дворняжку. Тина же все еще невинная девушка. Любит гулять по полю и в лесу, но не иначе, как с нами. Драть их приходится почти каждый день. Хватают больных за штаны, ссорятся, когда едят и тому подобное. Спят у меня в комнате. У Миши привязанность Антона к таксам вызывала удивление. Каждый вечер Хина подходила к Антону Палчу, клала ему на колени передние лапки И жалостливо и преданно смотрела ему в глаза. Он изменял выражение лица и разбитым старческим голосом говорил «Ина Марковна, страдалица, вам бы лечь в больницу, вамба бы тамба бы полегчала ба. Целые полчаса он проводил с этой собакой в разговорах, от которых все домашние помирали со смеху. Затем наступала очередь Брома. Он также ставил передние лапки Антону Павловичу на коленку, и опять начиналась потеха. К концу апреля из голодавшихся коров и овец выгнали пастись с деревенским стадом. Начались полевые работы, и Чеховы были на ногах с рассвета до темноты. По весне увеличился поток пациентов с нарывами, ранами, а также психическими заболеваниями. Скарлатина и корь грозили перерасти в эпидемию. Начало года было плохим временем и для туберкулезных больных. Антон редко упоминает о том, что у него усилился кашель, однако то и дело пишет, что медицина начинает его раздражать. В письме к Суворину он рассказывал о молодом фабриканте Толоконникове, через неделю после свадьбы срочно вызвавшем Антона лечить воспаленные от чрезмерного усердия гениталии. Еще один пациент, 75-летний старик, женился на молодой и тоже жаловался на больные ядрышки. Земские власти снова начали опасаться прихода холеры, и Антона попросили не отлучаться надолго из Мелихова. В этот раз санитарный совет выделил ему фельдшерицу, Марию Аркадакскую. Антона она насторожила записками. В одной из них от 11 июля просила прислать кокаину. «Зубы совсем измучили меня!» она настолько пристрастилась к наркотикам, что Антон опасался оставлять на нее участок. Вскоре пришлось определить ее в Мещерскую психиатрическую больницу к доктору Яковенко и взять всех больных на себя. Чехов сам нуждался в сильном, болеутоляющем. 19 апреля он писал Францу Шехтелю. У меня геморрой страшенный, виноградоподобный, гроздями из задницы лезущий, из того места, по которому меня когда-то драл родитель. Антон собирался с духом, чтобы лечь на операцию, но более всего его угнетало общее нездоровье. У меня дюжины две болезней. Недуги сии отражаются на психике самым нежелательным образом. Я раздражен, злюсь и прочее. Лечусь воздержанием. «И одиночеством?» Геморрой послужил причиной и тому, чтобы отказаться от свидания с Ликой. «Болезнь генеральская», — писал он ей, «не пускает меня в Москву». Вообще, тем летом всю свою нежность Антон обратил на маленьких такс. Старшему брату Антон жаловался, что его письма Суворину где-то застревают. Дофин стал посылать Антону на редактуру рассказа Александра, но братья не позволили ему посеять между ними семена раздора. Александра не радовала семейная жизнь с Натальей, и он лишь в выходные выбирался проведать ее с детьми на даче в пригороде Петербурга. Проведя пять месяцев трезвости, Александр снова заболел амбулаторным тифом, да вдобавок мучился от зубной боли, которую по рекомендации Антона лечил смесью сандараковой смолы, эфира и йодаформа, На жалобы Антона на недомогание Александр в письме от 15 мая выдал собственный рецепт. «Когда захочешь жениться, так и на чердаке хорошо будить. Жена рассуждать не должна. На это есть молчи. Остается тебе только последовать общему закону, подчиниться желанию тетки Людмилы Павловны и взять несколько уроков богомолитменного сокиза, у дяди Митрофана. В начале июня Александр приехал в Мелихово и через неделю бежал, не в силах вынести картины напускного семейного благополучия. Ожидая 9 июня в Лопасне поезда на Петербург, он наспех набросал Антону бессвязное письмо, которое доставила Лика, как раз ехавшая в Мелихово. «Я уехал из Мелихова не простившись с Алятримонтаном», павлом егоровичем он спал да и бог с ним да снятся ему балыки и маслины я все время страдал глядя на тебя на твое пакостное житье сегодня же утром мать сама того не подозревая в лесу подлила масло в огонь по ее мнению ты человек больной она день и ночь хлопочет о твоем благе и спокойствии и главная причина неурядицы враг окаянный мутит а собаки будь они прокляты Она их кормить больше не станет. Примирить все эти недоразумения и взаимные оскорбления, слезы, неизбежные страдания, глухие вздохи и горькие слезы может только одно твое последнее решение. Только твой отъезд. Мать тебя абсолютно не понимает и не поймет никогда. Брось все! Свои мечты о деревне, любовь к Мелихову и затраченные на него труд и чувства, что будет толку, если твою душу алитримонтаны съедят, как крысы едят сальные свечи? У вас с сестрой отношения фальшивые. Одно твое ласковое слово, в котором звучала бы сердечная нота, и она вся твоя. Она тебя боится и смотрит на тебя самыми достойными тебя и благодарными глазами. Лика подъезжает, надо кончать. После отъезда Александра, уезжая, он бросил в новый пруд бутылку с посланием на нескольких иностранных языках. Евгения Яковлевна на три дня удалилась в Давыдов, монастырь на Богомолье. Лишь самые близкие Антону люди, каковым был старший брат, могли понять, что причина его раздраженности в нездоровье, перегруженности работой, в одиночестве, и что отнюдь не преднамеренно, иной раз он срывается на матери или сестре, За лето 93 -го года Антон не написал практически ни строчки. Распространившийся был слух о том, что у него в работе пьеса «Из сибирской жизни» он решительно отверг. Его писательская репутация поддерживалась лишь старыми работами. Прочитав напечатанный в мартовском номере «Русской мысли» рассказ неизвестного человека, мало кто из читателей догадался, что он был написан пять лет назад, и отложен под цензурным соображением. Его героя, революционера, в качестве лакея посылают шпионить за сыном министра, однако он изменяет делу и уезжает с любовницей своего поднадзорного за границу, где она рожает и кончает с собой, принимая яд. Лишь три героини умирают у Чехова в прозе его зрелого периода, одна из них от чехотки. Вернувшись в Россию, Герой передает в руки сопернику его маленькую дочь. Это единственный чеховский рассказ, героями которого являются аристократы и революционеры о местом действия Петербург. Окружающий Антона мир вполне отразился в рассказе «Володя Большой» и «Володя Маленькой», а образ его несчастной героини должен был подсказать Лике Мизиновой, что для Антона она скорее подсобный материал, чем муза. Еще не раз она узнает себя в чеховских героинях и будто в зеркале увидит в них свою судьбу. Книги, прочитанные Антоном в 1893 году, оказались для него не менее важными, чем собственные сочинения. В тот год в России особой популярностью пользовался роман Золя «Доктор Паскаль». Он был одновременно выпущен четырьмя издательствами. Его герой «Пекущийся о благе человечества» противопоставляет проповедуемая им идеи гуманизма христианской благочестивости, носителем которой является его племянница Клотильда. Это не мешает, однако, доктору Паскалю сделать Клотильду своей любовницей. После этой книги «Мельховская жизнь Антона», осеняемая добродетельной Машей, людям посторонним могла показаться идеализированной версией французского романа. Неудивительно, что Антон оживленно обсуждал его в письмах Суворину после того, как прерванная была связь между ними восстановилась. Между тем в Мелихове произошло радостное, в кавычках, событие. 9 июля в сельской церкви Ваня обручился с Софьей Андреевой. Шесть недель спустя Антон жаловался Суворину, что с Ваней, его молодой женой и флейтистом Иваненко в доме стало очень тесно. Лишь раз за все это время Антона посетило вдохновение, и то, по его признанию, после слишком плотного ужина, ночью ему приснился черный монах. Он станет героем нового рассказа. В нем же отразится и Мелиховский цветущий сад, который работники пытались спасти от заморозков. Тема беспросветного изнурительного труда, приводящего к умопомешательству и чехотке. Намекает на то, что Чехову иногда являлся дух Гаршина. Окончательное завершение сюжет приобрел после появления в нем музыкальной темы. Музыка в Мелиховском доме зазвучала с приездом Игнатия Потапенко, который оказался там с легкой руки Суворина. К маю тот перебрался в Париж и пытался развлечь себя визитами в Мулен-Руж к докторам психиатрической больницы сальпер триер и в ювелирной лавке. В июне он встретил там Потапенко, и в его дневниковой записи от 7 числа засквозила оживление. Вернувшись в отель, нашел письмо от Потапинки, где он просит у меня 300-400 рублей. Сегодня я дал ему 300. Мария Андреевна Потапенко, живая, интересная женщина, говорила, что ей надо лечиться, что надо сделать какую-то операцию, а денег нет. Он работает много через силу и не скрывает от себя, что это его истощает, но работает скоро, почти не поправляет. Потапенко, прихватив с собой Сергеенко, заявился в мелихова без приглашения 1 августа. Антон чуть не взвыл. Он помнил свою первую встречу с ним в 1889 году и то, как наградил его прозвищем «Бог скуки». Однако на этот раз удручающую тоску Антона вызвал Петр Сергеенко со своими настойчивыми приглашениями совершить паломничество к льву Толстому. Антон, как мог, сопротивлялся и даже не раз скрывался от Сергеенко, узнав, что он уже условился о встрече с писателем. К Толстому Чехов хотел попасть без сопровождающих. С августа в Мелехове зарядили дожди, и посеянные Чеховыми хлеба вымокли и полегли. У Антона на участке умерло несколько больных. Лишь гостивший у Чеховых Потапенко, вопреки опасениям Антона, растормошил его, сразу окунувшись в мелиховскую жизнь, включая грязный пруд. Об этом Чехов писал Суворину. «Выражение «бог скуки» беру назад. Одесское впечатление обмануло меня. Не говоря уж об остальном прочем, Потапенко очень мило поет и играет на скрипке». Мне с ним было очень нескучно, независимо от скрипки и романсов. Потапенко, прежде бывший для Антона одесской вороной, превратился в московского орла и в считанные дни стал для него таким же близким собеседником и другом, что и Суворин. Попав под обаяние Антона, Игнатий с уважением отнесся к тому, что скрывалось в тайниках его души. Несмотря на присутствие в доме старших родных, главой его был Антон Павлович. Во всем господствовали его вкусы, все делалось так, чтобы ему нравилось. К матери он относился с нежностью, отцу же оказывал лишь сыновнее почтение. Предоставляя ему все, что нужно для обстановки спокойной старости, он помнил его былой деспотизм в те времена, когда в Таганроге главой семьи и кормильцем еще был он. И не только того не мог простить Антон Павлович отцу, что он сек его» но ну и того, что он омрачил его детство и вызвал в душе его протест против деспотического навязывания веры. Лишил его этой веры!» При всех своих безрадостных воспоминаниях о церковных службах в Таганроге Антон не отказался спеть за компанию с Правда, не романсы, а церковное песнопение. У него был довольно звучный басок. Он отлично знал церковную службу и любил составлять домашний импровизированный хор». Как и в прошлый раз в истории с Левитаном, Лика Мизинова использовала Потапенко, чтобы обратить на себя внимание Антона. Под аккомпанемент Игнатия, игравшего на скрипке, она исполнила серенаду «Валахская легенда» итальянского композитора Брага. Так родился литмотив черного монаха и окончательно определилась его форма. По словам Шостаковича, Этот рассказ имеет совершенно сонатную форму. Валахская легенда сблизила Потапенко и Лику, и в новом дуэте зазвучали тревожные мотивы. В то лето Потапенко счастливо разрешил многие Антоновы проблемы. Он заставил Суворинский бухгалтеров разобраться с его долгами, и оказалось, что это не Антон должен Суворину 3482 рубля, а контора задолжала ему 2000 рублей – Теперь Антон мог оставить идею о продаже Суворину на 10 лет прав на свои рассказы. Потапенко гордился своим талантом выбивать из издателей авансы. Он содержал в Париже вторую жену, а в Крым слал деньги первой. Благодаря несокрушимому оптимизму ему все всегда удавалось, а возникающие трудности превращались в повод для веселья. Рядом с Игнатием геморрой, кашель и дурное настроение Антона – столь обеспокоившие брата Александра, куда-то исчезли. Вернувшись из Европы в Петербург, Суворин 30 июля написал стихотворение, отразившее мрак и безысходность его душевного состояния. Я слышу, как мухи жужжат в моей голове постоянно. Я чую, как ползают мухи по моей мозговой оболочке. «Не мухи сидят в голове», — хирург отвечает с усмешкой, — «а старость пришла, и твой мозг поедает она беспрерывно и воду в него подливает».